Глава сорок После третьего звонка дверь открыла женщина с кухонным полотенцем в руке и нервно поджала губы. Разводы на платье походили на следы овощного пюре. Из глубины дома доносились детские крики. «Это вы звонили мне из полиции?» — спросила она и быстро обернулась на крик, перешедший в озлобленный рев. Томас кивнул. «Меня зовут Томас Андриасон», «А это моя коллега Маргет Гранквист. Можно войти. Мы хотели бы поговорить с вами. Это не займет много времени». Рев все усиливался, и женщина выглядела напряженной. «Входите. Я оставила дочь одну на кухне. Мне срочно нужно туда». С этими словами женщина исчезла в узком коридоре справа от прихожей. Маргет и Томас последовали за ней. Это был уютный дом, довольно типичный для Эншеде, старейшего из пригородов Стокгольма, желтый деревянный фасад с белыми углами и небольшой садик на южной стороне, где Томас насчитал четыре яблони и одну сливу. Не обращая внимания на гостей, мимо прошла серая кошка. На кухне на детском стульчике сидел озлобленный ребенок и колотил ложкой по столу. Пол под ним был заляпан такими же оранжевыми пятнами, какие украшали и платье мамы, Женщина смахнула прядь волос с лица и протянула гостям руку, предварительно вытерев ее полотенцем. «Малин, извините за беспорядок. Сегодня моя дочь явно встала не с той ноги. Присаживайтесь!» Она показала на стуле вокруг стола, и Маргет, перед тем как сесть, проверила, нет ли на сидении оранжевых пятен. «Вы хотели поговорить о той поездке на пароме из Сан-Хамна, если я правильно поняла?» Маргет подняла глаза на хозяйку и кивнула. Мы слышали, вы и ваша семья возвращались в Стокгольм тем же рейсом, что и человек, которого несколько дней спустя нашли мертвым на Санхамне. Похоже на то, — неуверенно согласилась женщина. Всего несколько сидений отделяли нас от того мужчины. Я узнала его позже, по фотографии в газете. Можете его описать? Женщина задумалась, подтерла полотенцем следы морковного пюре на столе. Вид у него был жалкий, как у опустившегося человека. Одет был в куртку с капюшоном и надвинул капюшон низко на лоб, поэтому лица я разглядеть не могла, но от него воняло за версту, это так. Женщина поморщилась и тут же смутилась. «Простите, я не хотела говорить плохо о мертвом, но от него и в самом деле отвратительно несло спиртным, как от старого пьяницы» потому моя старшая дочь Астрид, ей четыре года, и спросила о нем так. «Как он себя вел? Ничего странного не заметили?» «Ничего такого, чтобы мне запомнилось, но я не слишком наблюдательна». Женщина устало улыбнулась и показала на маленькую девочку, которая к тому времени успокоилась и занялась детской кружкой, закрытой крышкой с дыркой для соломинки. «Они замечают больше». «На что вы еще обратили внимание?» «Сожалею, но об этом я могу сказать не так много. Он все время сидел на своем месте, насколько я помню, все два часа до города». «То есть он плыл с вами до Стокгольма, а не сошел где-то раньше?» «Нет, мы сошли в числе последних, пока собрали все вещи, и он вместе с нами, это я хорошо помню». Женщина бросила обеспокоенный взгляд на дочь, которая пыталась открыть кружку и и пролила немного воды на стол. Томас задумался. Они показывали фотографию Юни Альмхульта командам нескольких рейсовых катеров. Но если Юни закрыл лицо капюшоном, неудивительно, что его никто не запомнил. Он наклонился и поднял кружку, которую девочка уронила на пол. Взяв кружку из рук инспектора, она снова бросила ее, на этот раз намеренно. Такая вот новая игра. «И больше вы его не видели?» «Нет, как мне кажется», — она помедлила, прежде чем ответить. «Или все-таки...» «Я не вполне уверена, но, может, позже, на мосту Шепсбрун. Мой муж приехал за нами на катере, и когда мы стояли на красный свет возле Гранд-отеля, думаю, это все-таки его я видела на мосту Шепсбрун». Женщина подобрала кружку, которую ее дочь швырнула на пол вот уже в пятый раз. «Но я не могу утверждать этого наверняка. Мало ли кто носит такие куртки!» Она виновата улыбнулась. Томас вывел вольву из тупика в конце переулка на ту же дорогу, который приехал сюда. Эншеде — настоящая идиллия с окруженными фруктовыми садами старыми деревянными вилами. В таком месте Томас хотел бы жить, если бы имел семью и детей. Маргит первой нарушила молчание. «На этот раз поездка себя оправдала, тебе не кажется?» «Совершенно точно. Теперь мы знаем, что за четыре дня до того, как его обнаружили мертвым, Юни ездил в город». «Знать бы еще, зачем и куда именно?» Маргет подумала еще немного, а потом принялась рыться в бардачке. «Что ты ищешь?» «Транспортную карту Стокгольма. Она ведь должна быть у каждого полицейского, если я не ошибаюсь». Томас рассмеялся и поднял бровь. «Правда, а в твоей машине есть?» Маргет молча продолжала поиски. «Посмотри в кармашке на двери», — посоветовал Томас. Маргет запустила руку в кармашек сбоку и двумя пальцами выудила оттуда несколько соединенных скрепкой листков с красными полями. «Это из желтых страниц?» — спросила она и осуждающе покачала головой. «Пернилла взяла карту себе после того, как мы развелись». При случае обязательно куплю новую, только не ной. Этой, кстати, очень удобно пользоваться. А зачем тебе карта?» Маргет не отвечала. Молча провела рукой по непослушным коротким волосам и углубилась в изучение перечня улиц. Потом отыскала нужную страницу и ткнула в нее указательным пальцем. «Останови машину. Хочу тебе кое-что показать». «Что?» «Останови машину». «Ты не можешь смотреть и вести одновременно. Полицейский должен быть законопослушным». Томас подозрительно покосился на Маргетт и послушно припарковался на ближайшей автобусной остановке. «Если уж Маргетт что-то вбила себе в голову, спорить бесполезно». «Что такое?» «Взгляни сюда». Она держала палец на одной из страниц. «Если идти от моста Шепсбрун, куда попадешь?» Томас задумался представил себе Гранд-Отель, лодки и мост Шесбрун. В Гамластан? К шлюзу? Он пожал плечами. Маргет нетерпеливо ждала ответа. «Продолжай. Ты ведь стокгольмец или как? Если идти мимо шлюза вдоль воды, куда придешь? К стад Гордону? Возле Фьельгатен? Именно. А там что?» И тут Томас понял, что она имела в виду. «Терминалы для финских паромов? Браво, Эйнштейн!» Томас неуверенно улыбнулся. Он должен был догадаться сам. «Если ты подался в бега или сделал что-нибудь такое, после чего самое время залечь на дно, и при этом у тебя нет денег на рейс до Бразилии, куда ты подашься?» «В Финляндию, конечно, на пароме». Томасу хотелось отхлестать себя по щекам. Ответ оказался таким простым. «А если кого-нибудь столкнули в воду, пока он любовался берегами родного Сандхамна?» Как это будет потом выглядеть?» Следы избиения и сломанной кости, которые обнаружит суд медэкспертиза. «Именно упасть с верхней палубы финского парома все равно, что вывалится из лифта Катарина в Сёдере, и вода тверда, как камень, при падении с такой высоты», — Томас кивнул. «И где потом найдут этого человека?» — продолжала Маргет. Вопрос был риторический, тем не менее Томас ответил. «У берегов Трувиля» спустя несколько дней, именно мы должны поговорить с персоналом терминала возле стад Гордена и посмотреть списки пассажиров, начиная с воскресенья, когда Юни прибыл в город, и кончая четвергом, когда его нашли мертвым, именно лицо Маргит торжествующе засияло, после чего она снова погрузилась в теплое сиденье. Томас чувствовал себя провалившим экзамен школьником.